Из записок Андрея Новикова. «Я уже упоминал об увлекшей меня когда-то теории метаязыков, то есть языков высших порядков. Грубо говоря, для выражения законченной мысли на низшем уровне требуется в тысячу раз больше времени и слов, чем в следующем по порядку метаязыке». И так далее. Вот даже и по-русски профессору медицины или, не дай бог, математики Придется чуть ли не месяц трудиться, чтобы сделать понятной для человека с начальным образованием фразу из своей докторской диссертации. Короче, у меня нет сейчас соответствующих слов, чтобы связно передать случившееся. Куда там? Я не в силах пересказать даже, что я понимаю и чувствую, слушая четырнадцатую сонату. Просто на меня вдруг обрушилась вселенная. Я сразу как бы стал видеть, слышать, ощущать в сотни раз больше на каждом из диапазонов чувств. Можно сравнить мое состояние с тем, как, если бы человек слепоглухой от рождения, мгновенно обрел зоркость орла, цветовосприятие Рембрандта, обоняние ищейки, слух кота, летучей мыши и поганини одновременно, и оказался в планере, кружащем над центром Дрездена или Кёльна, во время налета на него американских Б-29. И при этом не потерял сознание, не сошел с ума от эмоционального и сенсорного шока, а, напротив, мгновенно сориентировался в обстановке, наделенной той же магической силой, знанием всех наук и мудростью Сократа, чтобы правильно осознать и оценить происходящее. Не слишком вразумительное, увы. «Такая вот со мной случилась штука» следующую секунду как бы это лучше обозначить Да самоидентифицировавшись я понял что некий мощный импульс пробил барьер отделяющий нас от галактической ноосферы. Затем мгновение пока они полетели предохранители, мы с шульгиным я знал, что сейчас его и мой мозг составляют как бы одно целое, успели усвоить почти все кем-то и для чего-то нам, адресованное, и структуру гиперреальности, в которую включена наша реальность как вполне условный вариант бытия, и методику взаимодействия с ней извне и изнутри, возможности, какие при этом открываются, и смертельной опасности, грозящей нам и всей Земле от неосторожного прикосновения к непредставимо чуждому для нас естеству. Образно говоря, нам открылось место, где спрятано сокровище, в сотню раз ценнее лампы Аладдина и одновременно знание, что к этому месту нужно доехать на велосипеде через поле сражения под Прохоровкой. В момент самого сражения, разумеется. Но еще нам стало понятно, что силы, готовые нам помочь, гораздо могущественнее тех, которые нам угрожают. По крайней мере, не допустит нашей гибели, если мы сами не совершим никаких непоправимых ошибок. Как я понял, самое непоправимое будет попытка вмешаться в игру высших сил, вообразив, что мы способны это сделать теперь же. Еще одно сравнение, как если бы я, вчера получив водительские права, сегодня рискнул выйти на старт ралли Монте-Карло. Если даже сам ни во что не врежешься, на первом же круге снесутся участники. Но одновременно нас переполняла радость, счастье, самоуважение от осознания самого факта, что все равно я могу теперь сесть за руль и пусть потихоньку, пусть по пустой дороге, но все же проехать знаменитую трассу. Остальное, в конце концов, дело техники. В голове вспыхивали гасли фрагменты грандиозных интеллектуально-информационных побоищ, сотрясающие целые метагалактики, сражения за право контроля над великой информационной сетью. Не цивилизации звездной системы, а реальности становились разменными пешками в этих многомерных шахматах. А потом, будто чья-то, пусть и добрая, но грубая рука за шиворот выдернула меня в безопасное место, как пятилетнего пацана из сталинской ходынки на Трубной в марте 53 года. Приходя в себя, я в первый миг увидел Антона, словно в перевернутый бинокль. Такой он был маленький далекий. Но тут же все стало на свои места, а от проникновения в иной мир осталось воспоминание отчетливое, но непередаваемое. И никакого похмелья. Хотя все пережитое сильно смахивало на улеты потребителя ЛСД, как их обычно описывают. Времени наш транс занял, видимо, очень много. Антон даже не успел переменить позу. Мы с Сашкой переглянулись, и я окончательно убедился, что видели и поняли мы с ним одно и то же. И теперь уже не боялись подвоха со стороны Форзиля, Окончательно поверили, вернее, знали, что он не обманывал Воронцова, назвав себя Даймоном, то есть посланцем дружественных нам сил пусть даже безразличных, к нам персонально, готовых нас поддержать в определенных, не нами выбранных моментах, но и безнравственных терзаний, способных предоставить своей участи, какой бы горькой она ни показалась, опять же, всего лишь нам. И весь риск, проистекающий от благосклонного внимания столь условных покровителей, тоже на нас. Хорошо, друг наш и наставник. — сказал Шульгин с необидной на сей раз иронией. — Мы полностью веряем тебе наши судьбы. Людям надо верить, а если что не так, войди в положение. Антон явно не заметил нашего краткого развоплощения и несколько даже удивился внезапному Сашкиному миролюбию и изговорчивости. — Так куда проляжет наш путь? — повторил я, как о деле окончательно решенным, и бы теперь знал — что уж из этой реальности нужно сматываться без оглядки, если придется, даже бросая артиллерию и обозы. Мы и так подзадержались. Бигфордов шнур почти догорел. Знал я теперь о случившемся за последние часы. Это не чьи-то конкретные против меня и Сашки направленные акции. Это таким образом начала деформироваться реальность. Словно бы рябь по поверхности воды пробежала предощущение грядущего шквала. Однако и поторговаться я был не прочь в течение тех часов полутора, что у нас вроде еще оставались. «Отдаю вам лучшее из того, что имею в наличии», поддержал предложенный тон форзель «Реальность стопроцентно ваша. Перед последней нетронутой развилкой...» В смысле, что до нее еще не успела дойти отраженная волна возмущения и хронополя, вызванных нашими совместными упражнениями. Если помните китайского полководца, который проиграл все свои битвы от того, что не был должным образом соблюден ритуал его похорон. Вот и мы постараемся оттолкнуться от того момента, когда покойничек только-только испустил дух, и ничего еще не решено. С чувством юмора у Антона всегда был порядок. «Тогда осталось выслушать конкретное предложение и создать комиссию!» Скорбно кивнул головой Сашка. Антон недоуменно поднял бровь, чем мгновенно в наших глазах потерял лицо. Не дошла до него Сашкина шутка. «По организации похорон, комиссию! У нас ведь тоже аналогичный опыт есть, только без подходящей поговорки. Семнадцать лет бардака и все от того, что брежневский гроб в могилу уронили!» Посмеявшись, не слишком весело... А я опять поразился, как нестандартно и лихо Сашка иногда умеет врубиться в ситуацию. «Что вы скажете насчет лета двадцатого года?» — произнес, наконец, Антон роковую дату. «Интересное предложение. 1900, надеюсь?» Не скажу, что год меня так уж удивил. Я успел прокрутить и куда более тухлые варианты, но все же рассчитывал на более близкую к нам развилку. Понадеялся, кстати, что вдруг он предложит момент нашего ухода из сорок первого. Ну и двадцатый тоже. Есть над чем подумать, видите вправду. Гражданская еще не закончилась, польский поход в разгаре, Варшава то ли падает, то ли нет, Муссолини и Гитлер еще никто, Ленин жив, Сталин пока еще пешка, хоть и проходная». И чуть ли не сразу я не скажу что загорелся но почувствовал интерес да и действительно 41 хуже там понятнее но и скучнее после него что 50 -е. все знакомы известно жили мы там уже однако по привычке торговаться я опять задал вопрос а почему нельзя еще удобнее например 4 тринадцатый год 39 -й, 53 и И развилки покруче, и работать можно основательнее. У самих корней, так сказать. Про тридцать девятый, пожалуй, я зря ляпнул. В него я согласился бы пойти только в крайнем случае. Антон тяжело вздохнул. Общаться ему с нами смертельно надоело. И был он, похоже, в положении зятя, провожающего на вокзале не слишком приятную тещу. До отхода поезда пятнадцать минут, и он, бедняга, не знает, как же ему их скоротать. Я бы и сам в шею гнал таких настырных клиентов. Но, как и означенного зятя, его согревала мысль, что все это неминуемо и скоро закончится. Да потому и нельзя, что в названных тобой годах нет критичных точек. Процесс далек от разрешения. В тринадцатом, скажем, столько вариантов и разнонаправленных сил, что с определенностью говорить о развилке невозможно. А вот двадцатый... При грамотном подходе прелесть, что за год, особенно для ваших пока еще скромных способностей. — Ладно, старик, — сказал я, не позволяя голосу дрогнуть, — ты нас убедил. Мне даже сдается, что линять отсюда лучше прямо сейчас. — Боюсь, что ты прав. Заводи мотор и гони. Подняться на борт и выйти в море вы еще успеете. — И что дальше? — спросил Сашка, решивший даже сейчас не терять куража. Однако я заметил, что он подобрался, как перед боем. Дальше я помашу вам с берега платочком и, вернувшись в замок, включу режим переброса, синхронно с аппаратурой корабля, и все. Заводи мотор, Саша, по пути договорим. Не знаю, имело ли дальнейшее отношение к действиям недоброжелателей наших или само так получилось, но в ближайшие минуты погода словно сошла с ума. Мы еще не выбрались на ведущую к порту дорогу, А мелкий дождь превратился в жуткий ливень. Порывы штормового ветра били в лоб с такой силой, что джип едва полз вперед на второй передаче. Если бы дорога была не щебеночной, а простой грунтовкой, там бы мы и засели. А по этой Шульгин, лежа грудью на руле и чудом угадывая колею сквозь стену, рушащейся с неба воды, кое-как ухитрился довести нас до места. Сверкающая гнями Волгала возникла впереди, словно земля обетованная перед авангардом бредущих через Синай евреев. А небо над нами стали разрывать чудовищные молнии. С громом, от которого даже джип приседал, испуганно вздрагивая. Вот жахнет сейчас по машине или по кораблю и все. Митькой звали, не про Воронцова будет сказано. Пришло мне в голову, которую все время хотелось втянуть поглубже в плечи. «Это что, то самое началось?» — крикнул я Антону. Не знаю, услышал ли он меня, но в фиолетово-белом свете молнии мне показалось, что он неопределенно пожал плечами. Брекватор более или менее прикрывал волгало от идущих с океана черных и окантованных гребнями пены волн, но, разбиваясь о внешнюю стенку волнолома, они обрушивали потоки воды на гладкий, никем не огороженный настил пирса. Только потому, что Сашка вплотную прижался к борту парохода, нас не смыло к чертовой матери. К трапу мы пришвартовались, как глиссер со сверкающими фонтанами из-под колес. Только на верхней площадке трапа я позволил себе вздохнуть с облегчением, вытереть мокрым рукавом еще более мокрое лицо. В ходовой рубке было совсем хорошо, тепло и тихо, Успокаивающе светились многочисленные шкалы и циферблаты приборов на длинной панели управления. И хоть через заливаемые дождем и брызгами лобовые стекла рубки ничего не было видно, изогнутый голубоватый экран давал яркое, отчетливое изображение, словно за бортом небесновалась штормовая ночь, а стоял обычный, хоть и пасмурный день. Не тратя времени на выражение эмоций по поводу погоды, Хотя о такой погоде поговорить стоило, я спросил Воронцову, сможем ли мы прямо сейчас выйти в море. «А чего нет? Если б ветер боковой, тогда труднее, ворота, бухты узковатая, а сейчас запросто. Триста тысяч лошадей все-таки, а волнение пока только пять баллов. и поспеши, а то не ровен час, и ветер переменится, и волна разгуляется», — посоветовал Антон. Воронцов приступил к своим судоводительским обязанностям — А мы втроем отошли в дальний правый угол рубки, чтобы ему не мешать и получить от Антона последние наставления. И пока Волгала тяжело и медленно выгребала к середине бухты, занося к корму, мы их получили. Не всем нам сразу было понятно, но переспрашивать и уточнять мы не стали. В соответствующее время и в нужной обстановке успеем вспомнить и разобраться. Было в его поучениях что-то от дзен-буддизма. Туманно, непонятно, но ну и глубина и мудрость высказываний неоспоримы. И только в самом конце этого странного прощения я спросил Антона открытым текстом, не беспокоит ли его, что и в новом, подаренном нам мире, мы начнем слишком активно вмешиваться в ход событий и опять приведем Землю не туда. «Ничуть. Отныне это абсолютно внутреннее ваше дело». «Вы оказались не ко двору здесь, на главное, если можно так выразиться, сцене. А на той...» — он неопределенно махнул рукой. «Да ради бога, делайте, что сочтете нужным для блага человечества». Улыбка при этих словах обозначилась у него такая сочувственно-снисходительная. «Я тебе даже больше скажу. Чем активнее вы станете заниматься своими личными, в самом широком смысле делами, тем лучше для вас и всего остального мира». Округлым жестом он обозначил, как я понял, минимум галактику. Эта линия чиста, с нами и с аграми, как я говорил, не пересекающиеся». И тут меня пронзила еще не слишком отчетливая, но крайне интересная мысль. Впрочем, об этом позже. А из его дальнейших слов вытекало однозначно. «Способные вы, ребята, на все способные, но лучше пока в сторонке постойте. Вы избежание». «Детки вы еще, и надо в детский садик вас, огороженные за ненадежностью простой колючей проволоки, барьером пространства-времени. А уж там резвитесь волю. Нос кому разобьете или глазик выковырните, не беда, да свадьбы заживет». Волгалов, сдрагивая от ударов, прорывающихся сквозь узкие ворота волн, постепенно набирал охот. Воронцов бросил рукоятку машинного телеграфа на средний ход Палуба завибрировала от вырвавшейся на свободу мощи турбин. Знакомые контуры холмов заскользили назад, и всё. Берег, замок, хорошо или плохо прожитая жизнь за спиной в прошлом. Впереди только перепаханная ветром беспредельность океана. Где-то там, очень далеко, не слишком реальный европейский берег, и какая-то другая жизнь — который существует, ни о чем не подозревая, сотни миллионов людей, переживших мировую войну и понятия не имеющих, что очень скоро появится среди них еще несколько чужеземцев, способных тем или иным способом вмешаться в судьбу каждого из них. Вольно или невольно, как получится. — Однако будем прощаться, — сказал Антон. Повинуясь внезапному порыву, мы все по очереди обнялись. Чтобы это не выглядело слишком сентиментально, безжалостно похлопали друг друга по плечам и спинам. «В общем, гоните полным ходом на ост, а я вернусь к себе и сделаю как надо. Утром, надеюсь, будете в своем времени». Он толкнул дверь рубки и скрылся в просеченной дождевыми струями мгле. Исчез, будто за борт прыгнул. «И вот все об этом человеке», — как любила говаривать Шахерезада. Знать бы только, действительно все или так до особого распоряжения.